Праздник урожая в Кингсбридже удался на славу. С раннего утра в каждом доме напекли хлеб, муки было у всех в досталь. Те, кто не имел своей печи, шли к соседям, многие воспользовались монастырскими печами. Помогли и два городских пекаря — Пегги Бакстер и Джекот Новен. К полудню воздух настолько наполнился ароматом свежего хлеба, что все горели одним желанием поскорее его попробовать. На лугу за речкой накрыли столы, выложили на них пышущие с румяной корочкой караваи, и горожане ходили вокруг, любуясь этой красотой. Какого хлеба здесь только не было! с фруктами и специями, сливовый и виноградный, имбирный и сахарный, луковый и чесночный, и еще, и еще булки и буханки всех цветов, зеленые, подкрашенные петрушкой, желтые, запеченные в яичном желтке, красные, цвета сандалового дерева, фиолетовые, цвета лакмуса». И самых невероятных форм — треугольники, конусы, шары, овалы, пирамиды, цилиндры, тонкие длинные палки, восьмерки, самые искусные хлебопеки — принесли калачи в форме зайцев, медведей, обезьян, драконов. Над столами выселись домики и замки из хлеба. Но самый красивый каравай, по общему признанию, удался Эллен и Марти. Точная копия собора, который строился по проекту Тома. Горе Эллен было безграничным. Ночи напролет сердце ее разрывалось от боли, и никто не мог облегчить ей страдания. Даже сейчас, через два месяца после трагедии, она выглядела изможденной. Когда-то красивые глаза ввалились, вокруг обозначились черные круги. Изо всех сил они с Мартой старались поддерживать друг друга и сегодня, увидев творение своих рук, почувствовали нечто вроде утешения. Алина долго и внимательно рассматривала каравай Эллен. Она тоже дорого бы сейчас заплатила, чтобы хоть немного успокоиться, прийти в себя. Пока же у нее все валилось из рук. Дегустация уже шла вовсю, а она по-прежнему ходила вдоль столов, равнодушно взирая на происходящее. Строить себе новый дом ей до крайности не хотелось, пока Филипп не прикрикнул на нее, а Альфред не привез леса и не выделил людей в помощь. Питалась она в монастыре, но часто вовсе забывала о еде. Даже когда ей вдруг приходило в голову что-то сделать по хозяйству, сколотить ли из старых досок лавку, замазать ли речным илом трещины в стене или смастерить капкан для птиц, она тут же теряла всякое желание, потому что ее обуревали неотвязные воспоминания. Каких трудов стоило ей наладить свою торговлю, и как неожиданно в одночасье все это обратилось в прах. Жизнь ее текла монотонно, вставала поздно, потом шла в монастырь поесть, если чувствовала, что силы на исходе, часами сидела на берегу реки и, вернувшись с наступлением темноты, засыпала прямо на полу, подстелив соломы. Несмотря на свое полное безразличие ко всему, она прекрасно понимала, что сегодняшний праздник не более чем самообман. Да, город был восстановлен, каждый вновь занимался делом, как и прежде, но недавнее побоище оставило след на всем. И за внешним фасадом спокойствия и благополучия Алине повсюду виделся затаившийся страх, многие жители испытывали те же чувства, хотя старались всячески скрыть это. Мир, считали они, долго не продержится и скоро все опять будет уничтожено. Пока Алина безучастно смотрела на горы хлеба, из опустевшего Кингсбриджа прискакал ее брат Ричард. Он еще до пожара покинул город, сражался где-то в войсках Стефана и, вернувшись, был поражен увиденным. Какого черта, что здесь произошло?» спросил он, обращаясь к сестре. «Не могу найти собственный дом». «Город как чужой!» Во время ярмарки Уильям Хамлей со своими воинами сжег его дотла. Ричард, ужаснувшись, побелел. Шрам на его правом ухе стал лилово-синим. «Уильям, дьявол!» — прошипел он. «Теперь у нас новый дом на берегу, возле пристани», — бесстрастно сказала Алина. «Люди Альфреда помогли мне». Правда, он намного меньше прежнего. — Что они сделали с тобой? — он, не узнавая, смотрел на сестру. — Где твои волосы, брови? — Сгорели. — А он — не, — Алина покачала головой, — на этот раз — нет. Какая-то девушка принесла Ричарду попробовать соленого хлеба. Он отщепнул кусочек, но есть не стал, вид у него был подавленный. «Как я рада, что ты жив!» — сказала Алина. Ричард кивнул. «Стефан сейчас наступает на Оксфорд. Там прячется мод. Скоро войне конец. Но мне нужен новый меч, и я приехал за деньгами». Он откусил немного хлеба, и лицо его ожило. «Боже, как здорово пахнет! Попозже приготовь мне мясо!» Алине вдруг стало страшно. Она испугалась, что Ричард разгневается и станет срывать на ней свою злобу. — У меня нет мяса, — сказала она. — Ну так сходи к мяснику. Не злись, Ричард. Ее всю затрясло. — Никто и не злится, — раздраженно ответил он. — Что с тобой? — Все мои склады с шерстью сгорели. Она с ужасом смотрела на брата, ожидая, что он вот-вот взорвется. Ричард нахмурился, посмотрел на сестру, проглотил мякиш хлеба и выбросил корку. Все сгорело? Все. А деньги? Неужели ничего не осталось? Ни гроша. Но почему? Ты же всегда держала в подполе сундук с монетами. Еще в мае от них ничего не осталось. Я все потратила на шерсть до последнего пенни. Пришлось даже занять сорок фунтов у бедного малачи. Как теперь отдавать долг, не знаю, так что на новый меч денег нет. Я не могу купить тебе даже кусок мяса на ужин, мы нищие. — И что же мне теперь делать? — зло крикнул Ричард. Его лошадь приднула ушами и испуганно дернулась. — Не знаю. В глазах у Алины стояли слезы. — И, пожалуйста, не кричи так. «Ты напугаешь лошадь!» Она разрыдалась. «Ну, Уильям Хамлей, берегись!» Процедил сквозь зубы Ричард. «Скоро я прирежу тебя, как жирную свинью, клянусь всеми святыми!» Подошел Альфред. Вся борода в крошках хлеба, в руке четвертушка сливого калача. «Попробуй вот этого!» — сказал он Ричарду. «Я не голоден!» Неблагодарно ответил тот. Альфред посмотрел на Алину и спросил, что случилось. — Она только что обрадовала меня. Мы разорены, ответил за сестру Ричард. Альфред, понимающий, кивнул. Да, каждый что-то потерял, но Алина лишилась всего. «Ты же понимаешь, что это значит для меня?» Ричард обращался к Альфреду, но осуждающе смотрел при этом на сестру. «Мне конец. Если я не смогу покупать оружие, лошадей, платить жалования моим людям, как сражаться за Стефана? На моей карьере рыцаря можно будет ставить крест. Я никогда не получу графство Ширинг». «Но Алина может выйти замуж за состоятельного человека», — сказал Альфред. «Она им всем до одного отказала!» Ричард презрительно рассмеялся. «Не исключено, что кто-то из них вновь предложит ей руку и сердце. Ну да, на лице Ричарда появилась гримаса злой ухмылки. Мы разошлем послание и известим всех отвергнутых ею ухажеров, что разорены и готовы изменить решение». «Довольно!» — прервал Ричарда Альфред. Рыцарь замолчал. Альфред повернулся к Алине. «Ты помнишь, что я сказал тебе год назад на обеде гильдии прихожан?» У Алины перехватило дыхание. Она никак не ожидала, что Альфред вернется к тому давнему разговору и почувствовала, как выходит из себя. «Я помню», — сказала она, — «и, надеюсь, ты запомнил мой ответ». «Я по-прежнему люблю тебя». Ричарда словно громом поразила, а Альфред продолжал Я все еще жду тебя, Алина. Будь моей женой. Нет. Она хотела добавить еще что-нибудь. Раз и навсегда поставить точку, но сил больше не было. Еще какое-то время она растерянно переводила взгляд с Альфреда на Ричарда и обратно, и вдруг, почувствовав, что может не выдержать, повернулась и пошла через луг к мосту в город. Всю дорогу Алина злилась на Альфреда за сделанное ей при Ричарде предложение. Она предпочла бы не посвящать брата в свою личную жизнь. И почему Альфред заговорил о женитьбе только сейчас? Ведь после пожара прошло уже три месяца. Казалось, он специально ждал приезда Ричарда. Она медленно брела по пустынным улицам. Все горожане были в монастыре на дегустации хлеба. Ее новый дом был теперь в бедняцком квартале, неподалеку от пристани. И хотя арендная плата была вполне божеской, но даже эти деньги надо было где-то найти. Ричард нагнал ее верхом, слез с лошади и пошел рядом. «Весь город пахнет свежим деревом», — сказал он довольно бодро. «И такая чистота вокруг». Алина уже успела привыкнуть к новому облику города, а для брата все было, конечно, в новинку. Чистота действительно была необыкновенной. Огонь смел с лица земли, прогнившие деревянные постройки с соломенными крышами, насквозь прокопченными сажей, старые грязные конюшни, зловонные лачуги бедняков, Теперь все пахло новизной, и дерево, и свежая солома, и чистые коврики в комнатах, и побелка в богатых домах. Даже земле пожар, казалось, придал новые силы. Дикие цветы теперь росли в самых неожиданных местах. Кто-то заметил, что после пожара люди стали намного реже болеть, и все стали упорно поговаривать о том, что правы, мол, те ученые, которые утверждали, что все болезни переносятся дьявольскими парами, и только огонь способен их победить. Алина отсутствующе смотрела себе под ноги, мысли ее были сейчас далеко. Ричард что-то сказал. «А, что?» — она вздрогнула. «Я говорю, не знал, что Альфред делал тебе предложение в прошлом году». «Ты был слишком занят другими делами. Примерно в это время Роберт Глостерский попал в плен». «Это было благородно с его стороны помочь тебе в строительстве дома. Да, он молодец. А вот и мой дом». Алина внимательно следила за реакцией брата. «Тот был явно удручен, и она понимала его». Ричард жил в графском замке, и даже переступать порог того большого дома, сгоревшего во время пожара, считал для себя унизительным, а уж в таких хибарах и вовсе жили только батраки и вдовы. Алина взяла лошадь за уздечку и повела огромное животное через единственную в доме комнату на задний двор. Там она привязала лошадь к забору и сняла с нее тяжелое деревянное седло. Весь двор зарос травой и сорняками. Алина совсем не обрабатывала землю, хотя все ее соседи уже давно вскопали огороды, посадили овощи, построили свинарники и конюшни. Ричард задержался в доме, но, поскольку смотреть там было не на что, вышел во двор вслед за сестрой — «Да дом, конечно, пустоват, ни мебели, ни посуды. На все нужны деньги», — Алина глубоко вздохнула. «И огородом ты совсем не занимаешься», — с обидой в голосе сказал Ричард. «У меня нет сил на это». Алина рассердилась, швырнула ему под ноги тяжелое седло и вошла внутрь. В комнате было холодно. Она уселась на полу, прислонившись к стене. Ричард во дворе возился с лошадью, вдруг из кучи соломы показалось крысиное рыльце. Во время пожара почти все мыши и крысы сгорели или передохли, но сейчас снова стали появляться. Алина поискала глазами, чем бы прибить эту тварь, но ничего подходящего под рукой не нашлось. А противное создание, почуяв неладное, само исчезло. «Что же мне теперь делать?» — думала Алина. «Так больше не может продолжаться». Но сама мысль о том, что надо все начинать заново, лишала ее последних сил. Однажды она уже вытащила себя и брата из нищеты и стоила это слишком дорого. Второй раз ей не подняться. Надо доверить свою жизнь кому-то, кто заботился бы о ней, принимал бы за нее все решения. Она вспомнила госпожу Кейт из Винчестера, которая однажды, поцеловав ее в губы и сжав ее грудь, сказала, «Девочка моя, ты никогда не будешь ни в чем нуждаться, если станешь работать на меня. Мы обе будем богатыми». «Нет», — подумала Алина, — «только не это. Никогда». Вошел Ричард с тюками в руках. «Если ты не в состоянии сама вести хозяйство, надо найти кого-то, кто мог бы взять на себя твои заботы», — сказал он. «Но у меня есть ты. Мне не до этого». «Но почему?» Искорка гнева промелькнула в ее глазах. «Я ведь помогала тебе целых шесть лет. Я воевал, а тебе надо было только торговать шерстью, вот и все». И отбиваться от преступников хотела добавить Алина, и еще кормить, одевать и защищать тебя в минуты опасности. Но гнев ее отступил, и она сказала только: Извини, я пошутила. Ричард что-то пробурчал. Потом, неуверенный, стоит ли обижаться на сестру, раздраженно вскинул голову и сказал, «Во всяком случае, тебе не следовало сразу отказывать Альфреду. Ради бога, умоляю, замолчи. Чем, собственно, он тебя не устраивает? Да не в Альфреде дело. Неужели ты не понимаешь? Дело во мне». Ричард опустил на пол седло и, тыча в сестру пальцем, сказал, «Вот именно». И я знаю причину, ты эгоистка, ты думаешь только о себе. Обвинение было настолько чудовищно несправедливым, что Алина не смогла даже возмутиться. На глаза навернулись слезы. — Как ты можешь говорить такое? — жалобно промолвила она. — Если бы ты вышла замуж за Альфреда, все бы разом разрешилось. Но ты гордая, ты упорно стоишь на своем. Мое замужество тебе все равно не поможет. Поможет? Чем же? Альфред сказал, что обеспечит меня всем необходимым, чтобы я мог продолжать воевать, если мы породнимся. Конечно, придется сократить мое войско, стольких ему не прокормить, но он обещал мне боевого коня и оружие для моей свиты. Когда? Алина была поражена. Когда он сказал тебе это? Только что в монастыре Ричард сделал вид, что смущен. Алина почувствовала себя униженной. Мужчины торговались за ее спиной, как при покупке лошади. Она встала и, не говоря ни слова, вышла из дома. Дойдя до монастыря, она через южные ворота прошла на церковный двор. Как она и ожидала, там никого не было. На стройке тоже стояла тишина. Монахи в это время обычно корпели над книгами или отдыхали, а горожане сегодня веселились на лугу. Алина прошлась по кладбищу. Ухоженные могилы с аккуратными деревянными крестами и букетами живых цветов говорили об одном. Город еще не оправился от страшной трагедии. Она остановилась рядом с тем местом, где лежал Том. Могильный камень венчало мраморное изваяние ангела, сделанное Джеком. «Семь лет назад, — подумала Алина, — мой отец устроил мне прекрасную партию. Уильям Хамлей был не стар, не дурен собой, богат. На моем месте любая девушка с благодарностью согласилась бы, а я заупрямилась. И вот что из этого вышло. Наш замок захвачен, отец в тюрьме, мой брат и я разорены, даже пожар в Кингсбридже и гибель Тома в какой-то степени на моей совести. В городе смерть Тома все переживали очень тяжело, ведь он был общим любимцем, а Джек потерял уже второго отца. И вот я опять отказываюсь... «От самого, может быть, разумного шага в моей жизни», — размышляла Алина. «А что, собственно, я из себя представляю? Моя разборчивость и так уже стала причиной многих бед. Надо принять предложение Альфреда и благодарить Бога, что не оказалось в руках госпожи Кейт». Алина бросила прощальный взгляд на могилу Тома и пошла по направлению к строящемуся алтарю. Он был почти закончен, оставалась только крыша, а строители уже готовились к следующему этапу — возведению поперечных нефов. Уже копали фундамент, вся земля вокруг была утыкана колышками с натянутой между ними веревкой. Высящиеся готовые стены ближе к вечеру отбрасывали длинные тени. День был довольно теплым, но от собора веяло холодом. Алина завороженно смотрела на ряды арок, широких у основания и сужающихся кверху. В этом строгом чередовании арок и пролетов, пролетов и арок, была какая-то потрясающая гармония. Прямо перед собой в восточной стене она увидела очень красивое круглое окошко. Через его ажурную решетку во время утренней молитвы яркий солнечный свет будет литься на головы прихожан. Если Альфред и в самом деле серьезно настроен помогать Ричарду, то у Алины оставался еще шанс исполнить обещание, данное отцу, заботиться о Ричарде до тех пор, пока он не вернет себе графство». И хотя разум подсказывал ей, что она должна стать женой Альфреда, сердце всеми силами протестовало. Она прошла вдоль южного предела собора, рукой касаясь стен, ощущая под пальцами все неровности камня, желобки и канавки, оставленные зубилом камнетеса. Здесь, в пределах, под окнами, стена была украшена сводчатыми нишами, которые еще больше усиливали ощущение гармонии, так поразившее Алину. Каждая деталь в проекте Тома была тщательно продумана, так, наверное, и в ее жизни все могло быть предопределено. Вот только она оказалась скорее похожей на взбалмошного строителя, задумавшего вдруг устроить водопад над алтарем. В юго-восточном крыле собора Алина увидела низенькую дверь, за которой начиналась узкая винтовая лестница наверх. Поддавшись внезапному порыву, она открыла ее и стала подниматься. Когда дверь скрылась из виду, а до конца пути было, судя по всему, еще далеко, она испытала странное чувство. Казалось, этот подъем будет продолжаться вечно. Но вдруг она увидела свет, он пробивался из узкого башенного оконца, прорезанного специально для освещения ступенек. Неизвестность пугала и одновременно манила, и она все увереннее шла к цели, пока не вышла в широкую галерею, нависавшую над пределом, где не было ни одного окна снаружи, а изнутри открывался вид на церковь с недостроенной крышей. Алина присела на пороге одной из внутренних арок и прижалась щекой к каменной колонне. Ее холодок приятно ласкал кожу. Неужели сам Джек обрабатывал этот камень? Неожиданно мелькнула мысль. А ведь она может разбиться насмерть, если упадет отсюда. На самом деле высота была не опасной, разве что ноги можно поломать и потом мучиться и стонать, пока монахи тебя не найдут. Алина решила подняться до верхнего ряда окон. Вернувшись к винтовой лестнице, она продолжила подъем. Остаток пути был коротким, но на самом верху сердце ее от страха колотилось так, что готово было вырваться из груди. Она вступила в узкий проход в стене, и дошла по нему до одного из окон верхнего ряда. Держась одной рукой за перегородку, делившую окно пополам, она посмотрела вниз с высоты 75 футов и задрожала всем телом. Внезапно с винтовой лестницы послышались чьи-то шаги. У Алины перехватило дыхание, как после быстрого бега. Неужели за ней крались по пятам? Кто-то невидимый шел теперь по проходу. Она больше не держалась за перегородку и стояла, качаясь на самом краю, и вдруг увидела Джека. Сердце забилось еще сильнее. Она почти слышала его глухие удары. — Что ты здесь делаешь? — спросил он осторожно. — Я... я просто хотела посмотреть, как идет строительство. — Джек показал на капитель над ее головой и сказал «Моя работа». Алина взглянула вверх. Высеченный из камня гигант, казалось, держал на своих плечах всю тяжесть свода. Тело его свело от напряжения. Немигающим взглядом смотрела она на это чудо. Ничего подобного в жизни ей видеть не доводилось. «Я чувствую то же, что и он» произнесла Алина, обращаясь скорее к себе самой. Когда она вновь взглянула на Джека, тот уже стоял рядом с ней. Рука его нежно, но в то же время решительно легла на ее руку. «Я знаю», — сказал он. Алина еще раз посмотрела с высоты вниз, и от страха ей стало не по себе. Джек крепче сжал ее руку и повел к выходу, она не сопротивлялась. Вместе они спустились по винтовой лестнице и вышли во двор. Джек повернулся к совсем ослабевшей Алине и как бы, между прочим, сказал «Я сидел за книгой и вдруг увидел тебя». Его молодое лицо светилось нежностью и участием, а она вдруг вспомнила, почему убежала сюда от всех, Зачем так искала одиночество? И хотелось поцеловать Джека, и в его глазах она читала тоже страстное желание. Каждой клеточкой своего тела стремилась Алина в его объятия. С губ готовы были сорваться слова «Моя любовь подобна грому, метущемуся льву, бессильной ярости». Но вместо этого лишь обреченно сказала «Я, наверное, выйду замуж за Альфреда». Ошеломленный Джек не сводил с Алины глаз, затем на лице его появилось выражение глубокой печали, какое бывает у умудренных жизнью старцев. Алина боялась, что он сейчас расплачется, но вместо этого в глазах его вспыхнул злой огонек. Он хотел было что-то сказать, потом передумал, какое-то время колебался и, наконец, с голосом холодным, как северный ветер, произнес. «Лучше бы ты тогда прыгнула вниз!» Резко развернувшись, он пошел прочь. «Я потеряла его навсегда», — подумала Алина. «Сердце ее готово было разорваться от боли».